отменном французском сленге, сказал граф замешкавшемуся слуге и бросил тому поводье. Лорд Джулиан только сейчас заметил спутника своего кузена. Его удивил раздраженный взгляд, который слуга бросил на графа. Он никогда не видел, чтобы прислуга так реагировала на приказы своих хозяев. Джулиан открыл было рот, чтобы высказаться по этому поводу. Но граф дружески положил ему руку на плечо и, мягко подтолкнув в сторону таверны, стал расспрашивать, как тот оказался на дороге в Дувр. Джулиан вообще-то любил своего двоюродного брата. Рано осиротев, он попал под его опеку, от которой освободился только примерно четыре года назад, став совершеннолетним. Однако сейчас ему меньше всего нужна была эта случайная встреча. Джулиан при всей своей щегольской внешности имел трезвую голову на плечах и достаточно зоркий глаз, поэтому он с подозрением отнесся к Даниэль. Джулиан с тоской подумал, что грядущий вечер может оказаться гораздо менее приятным, чем можно было ожидать. Не помогут даже обещанный хозяином «Красного льва» отменный ужин и лучшее в Англии вино. Самые худшие опасения подтвердились уже через несколько минут, когда Даниэль, бесцеремонно распахнув дверь, вошла в небольшой кабинет, куда кузены удалились для приватной беседы. Оба обернулись и с недоумением посмотрели на дерзкого слугу. «Дорогой мой, прежде чем входить в комнату, принято постучаться», — сказал Линтон тем мягким тоном, в котором Даниэль уже научилась улавливать нотки раздражения. «Извините, милорд, я пришел узнать, не будет ли у вас каких-либо распоряжений. Даниэль легко заговорила на столь знакомом ей языке парижских улиц. Поза девушки дышала вызовом, а взглядом она просто впилась в лорда Джулиана. «Я хочу проверить лошадей». Вновь обратилась девушка к графу. «И потом, если не буду вам нужен, собираюсь поужинать». Линтон вздохнул. Присутствие кузена вынуждало его спокойно реагировать на вызывающий тон Даниэль. В противном случае любопытство Джулиана было бы раздразнено еще больше. Он уже сейчас с изумлением смотрел на Даниэль, силясь понять причину столь наглого поведения простого слуги в присутствии хозяина. Граф встал и подошел к двери. «Какой же ты дерзкий мальчишка!» — негромко сказал он, приподняв рукояткой охотничьего хлыста подбородок слуги. Теперь Даниэль была вынуждена смотреть прямо в глаза Джастина ставшие вдруг узкими и колючими. «Я не терплю дерзости», — продолжал граф, — «ты это быстро поймешь, если будешь внимательнее». «Надеюсь, я ясно выразился». Карие глаза девушки горели непередаваемой яростью, и граф поспешно встал между Даниэль и Джулианом, чтобы тот этого не заметил. «Сейчас ты поднимешься в свою комнату», — сказал он все тем же негромким голосом, «распакуешь чемодан и приготовишь мою вечернюю одежду. Кроме того, мне потребуется горячая вода, как, кстати, и твое присутствие. Я поднимусь к себе примерно через пятнадцать минут». На лице Даниэль появилось растерянное выражение — Она подумала, что на этот раз, наверное, позволила себе слишком много, и, невнятно пробормотав себе под нос «Слушаюсь, милорд», выскочила в коридор. — Послушай, это просто какой-то нахальный бездельник! — воскликнул Джулиан.